Глава 6 Похищение. Часть 1 Профессор Кори из Легона оказался сухим ехидным стариком с длинным носом и белым венчиком вокруг желтой лысины. Профессор за два дня вошел в курс дела, с удовлетворением отметил присутствие на корабле своей ученицы, поблагодарил ее за спасение кустарника, что он оценивал куда выше, чем спасение своей персоны, и взял в собственные руки озеленение купола. Знание того, что он полтора года провел в могиле, нисколько не обескуражило профессора. «Я деловой человек», — говорил он, — «я столкнулся с двумя фактами. Первый, весьма прискорбный, — эти идиоты все-таки добились своего и устроили бойню. Я всегда думал, что наши петиции их не удержат. Они устроили бойню и уничтожили все, что другие люди строили 5000 лет. Другой факт, с которым я столкнулся, — отрадный». А именно, к счастью, нас заметили раньше, чем пропали всякие следы нашей работы. Заметили и пришли нам на помощь. Моё воскрешение — частность, хотя приятное, Мне обидно было умирать, не окончив опытов со своими детишками. Кстати, если бы наши идиоты не загубили планету, никто не стал бы возиться с моим оживлением. А сколько мне осталось жить? — Не знаю, — отвечал корона вас. — Наверное, с нашей помощью вы проживете еще лет сорок. Мы в состоянии спасти человека, но не можем подарить ему бессмертие». «Замечательно, коллега. На бессмертие я не претендую». «Дорогой мой, вы не откажетесь помочь мне пересадить рассаду на клумбу? Я этого не могу доверить вашим железным роботам». Корона вас с удовольствием шел возиться с рассадой. Его пребывание под куполом было узаконено. Как-то Девкали собрал всех своих единомышленников» и рассказал им о том, что на корабле живут не только люди, но и существа, но людей не похожие. Девкали опасался отрицательной реакции со стороны охотников или прачки, но те восприняли новость спокойно. За последние недели с ними случилось столько невероятных вещей, что новостью больше или меньше уже не играло решающей роли. Первое время короны старались поменьше встречаться с жителями Муны, Потом, когда обе стороны друг к другу привыкли, вас, более общительный, почти совсем переселился под купол, отлучаясь только поговорить о жизни с тетей Милей и вырастить новую порцию рассады для опыта в коре. Но эта спокойная и почти идиллическая жизнь продолжалась всего несколько дней, видимое однообразие которых было нарушено прилетом грузовой ракеты из галактического центра, она доставила запасные части к аппаратам, почту, и первую очистительную установку для воздуха. Кроме того, с ракеты сгрузили материал для второго большого купола, сооружение которого должно было начаться, как только появится достаточное количество людей. Ракета улетела, и дня через два после ее отлета экспедиция, работавшая в развалинах Легона, обнаружила заваленное наглухо бомбоубежище, в которое крысы не нашли доступа.